уяснить себе, как будто как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать всё. Знает ли он или нет?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 что он из этого выводил необходимость предпринять что-то, объявить ему всё и оставить его. Очень хорошо. Положим, что я сделаю это, сказала она. Вы знаете, что из этого будет? Я вперёд всё расскажу. И злой свет зажёгся в её за минуту пред этим нежных глазах.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 манере говорить и его характера и в вину ставя ему всё, что только могла она найти в нём нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которую она была пред ним виновата. Но Анна, сказал Бронский убедительным мягким голосом, стараясь успокоить её. Всё-таки необходимо сказать ему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 Она услыхала голос возвращающегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд её зажёгся знакомым ему огнём, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив своё лицо с открытыми, улыбающимися губами, Быстро поцеловала его в рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал её. "Когда?" проговорил он шёпотом, восторженно глядя на неё. "Нынче в час", прошептала она и тяжело вздохнув, пошла своим лёгким и быстрым шагом навстречу сыну. Серёжу дочь застал в большом саду. И они с няней просидели в беседке. Но «Ну, до свидания, сказала она Вронскому. Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной. Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.